Государственное управление и исполнительная власть Деятельность любого государства реализуется через управление. Управление в широком смысле – это процесс воздействия субъекта управления на объект управления с целью достижения какого-либо результата. Субъектами управления являются люди. Субъекты управления могут быть единичные, например, конкретное лицо, либо групповые – коллегиальные несколько лиц объектами управления могут быть люди подчиненные события явления деятельность человека и тому подобное целью управления может быть определенное состояние или реакция объекта управления специалисты выделяют три вида управления биологическое управление людей в естественно природных условиях например животноводство селекция и тому подобное Техническое, управление техническими системами с помощью специальных знаний, технических, физических, математических и тому подобное, приспособлений, технических, электронных и так далее, навыков. Социальное, управление людьми. Социальное управление характеризуется следующими особенностями. Во-первых, объектом социального управления всегда являются люди. Во-вторых, Это волевое воздействие субъекта управления на объект управления. В третьих, отношения, возникающие в ходе воздействия субъекта управления на объект управления, всегда носят организованный характер. В четвертых, отношения между субъектом и объектом управления всегда носят либо должны носить правовой характер. В пятых, отношения между субъектом и объектом управления всегда носят властный характер. Субъект доминирует над объектом управления, а объект управления подчиняется субъекту управления. Социальное управление может быть нескольких видов. Государственное, групповое, коллективное, семейное. Применительно к деятельности государства имеет место государственное управление. Государственное управление в широком смысле – это вид социального управления, субъектом которого выступает государство как единое социальное образование, независимо от того, какую власть – законодательную, исполнительную или судебную – оно осуществляет. В узком, специальном смысле под государственным управлением понимают только деятельность субъектов, обладающих исполнительной властью. органов государственной исполнительной власти, исполнительных органов местного самоуправления, их должностных лиц, а также иных субъектов, осуществляющих исполнительно-распорядительные функции. Как известно из курса «Теории государства и права», власть — это отношение господства и подчинения, при котором воля и или действия одних лиц доминируют над волей и или действиями других лиц. В теории административного права государственное управление понимается в узком смысле. Исполнительная власть это одна из трех ветвей государственной власти. Как установлено статьей 10 Конституции Российской Федерации, государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Таким образом, государственное управление осуществляется исполнительной властью. Исполнительная власть имеет две важных характеристики. Во-первых, главной целью деятельности исполнительной власти является, собственно, исполнение законов и иных нормативных правовых актов. Во-вторых, В качестве основного средства исполнительная власть использует распорядительство, то есть издание собственных правовых актов с целью исполнения и организации исполнения вышестоящих по юридической силе нормативных правовых актов.